Глава 11. Далеко внизу под серебристым крылом сверкала на солнце река. Ее змеиное извилистые русло отливало на солнце истинно черной чешуей, но еще больше завораживали рисовые поля по речным берегам. Серые и унылые вблизи, с высоты они напоминали разноцветное витражное стекло с причудливыми футуристическими пейзажами. По мосту в обоих направлениях сновали крохотные коробочки автомашин. Отдельные человеческие фигурки с такой высотой глазом не воспринимались, только серые колонны марширующей пехоты. Игорь поправил кислородную маску и огляделся. Нигде так остро не ощущается ничтожность отдельного человека и одновременно безграничное непостижимое величие окружающего мира, как здесь, на высоте десяти километров, среди белоснежных островов и материков-облаков не прекращающих свое таинственное плавание с самого основания мира. Еще более завораживала уходящая в бесконечность ледяная бездна над головой. Каждый новый полет никогда не был похож на предыдущий. Небо всегда открывается тебе с новой еще неизведанной стороны. И невозможно себе представить более необычного поля боя, чем воздушный океан. Никогда в человеческой истории войны не велись в столь странных декорациях, Без крепостей и дорог, только безбрежное пространство вокруг и земная твердь далеко внизу, как кладбище для проигравших свою битву падших крылатых ангелов. Младший лейтенант Игорь Коробов воевал чуть больше месяца, и все для него было в новинку. Фронтовая работа еще не стала привычной, поэтому перед каждым вылетом лейтенант испытывал и возбуждение, и волнение, и страх. Правда, в воздухе естественный для новичка мандраж быстро проходил, тем более, что рядом всегда находились более опытные товарищи по эскадрилье, готовые в любой момент снять сейбр с твоего хвоста, подсказать, что делать в трудной ситуации. С наземного командного пункта управления поступил приказ паре мигов, пилотируемых капитаном Санином и младшим лейтенантом Корбовым, покинуть зону патрулирования над долиной реки Елудзян исследовать от границы с Китаем вглубь северокорейской территории. Из района, названного американцами и их союзниками «Аллеей Мигов» или «Долиной смерти», предстояло переместиться ближе к сухопутной линии фронта, где господство советской авиации было не столь очевидным. Но русских летчиков вызывали китайские союзники из передовой пехотной дивизии. Не откликнуться на их призыв было нельзя. При этом земли летчикам напомнили о запрете залетать на вражескую территорию, где летчиков могли сбить и взять в плен после катапультирования. Они должны были быстро выполнить задание и сразу уходить из опасного района. Вслед за командиром Игорь Коробов энергично перевернул свой истребитель через крыло и понесся с нарастающей скоростью навстречу очередному заданию. На душе стало весело. От вылета к вылету у вчерашнего курсанта росло чувство уверенности в собственных силах. Так, накануне их звено сумело отличиться, разгромив группу «Глостер-метеоров». Австралийцы так увлеклись штурмовкой, забитой поездами северокорейской железнодорожной станции «Сэнсэн», что прозевали атаку четверки мигов. В результате Санин записал на свой счет сразу две личные победы. Командир мог увеличить свой послужной список и на три самолета, если бы не позволил своему юному ведомому добить один из глостеров. Правда, на этот раз, судя по сообщению с Земли, боевым товарищам предстояло выполнить довольно необычное задание. Оно как будто не требовало от летчиков особого мастерства и даже не было связано с обычным для фронтовой работы риском. Китайские добровольцы просили русских летчиков наказать обнаглевшего американского вертолетчика, который на своей стальной стрекозе с самого утра действовал им на нервы. Маленькая этажерка с пропеллером марки Белл-47 была оснащена громкоговорителями, через которые сидевший рядом с пилотом вертолета пропагандист на китайском языке призывал доблестных воинов Мао Цзэдуна сдаваться в плен к американцам. Перебежчикам гарантировался радушный прием и даже предоставление американского гражданства. Китайские солдаты отвечали на эти призывы шквалом огня, обстреливая вертолет из десятков пулеметов «Максим» и тысяч старых, главным образом трофейных японских винтовок. Патронов было приказано не жалеть. А чтобы никто не поддался на вражескую провокацию, по окопам расхаживали комиссары в бесформенных фуражках «Мао» с красными повязками на рукавах вместо знаков различий и в такой же, как у рядовых военнослужащих, простой форме грязно-желтого цвета они объясняли беспрерывно палящим по вертоу пехотинцам что нельзя верить ни единому слову лживых империалистических скотов которые живьем закапывают в землю любого попавшего к ним в плен коммуниста периодически командиры и комиссары приказывали своим солдатам во все горло орать революционные гимны но лживые речи воздушного агитатора невозможно было ничем заглушить тогда и штаба китайской дивизии обратились к командованию шестьдесят четвертого истребительного авиакорпуса с просьбой поскорее заткнуть американской собаке ее поганую пасть. Предполагалось, что пока Санин и Коробов будут заниматься вертолетом, сверху их на случай внезапной атаки со стороны залива должны прикрывать пара мигов. Приближаясь к заданному квадрату, ведущий ударный пара получил подтверждение от командира третьей эскадрильи, что зонтик над их головами раскрыт можно было спокойно работать не оглядываясь без конца на солнце и пышные шапки белоснежных облаков интересный горек кто нибудь из наших уже имеет в своем активе драндулет с пропеллером иронично поинтересовался по радиосвязи уведомого санин игорь ответил машинально бросив взгляд на кабину покачивающегося впереди и чуть правее истребителя хотя с такого ракурса корбов не мог видеть лица товарища только часть его черного шлемофона забликующим на солнце остеклением. — Что-то я не слышал. Но, по-моему, невелика добыча. Это тебе не сейбр завалить. Вооружение никакого, скорость тоже смешная. Даже неловко как-то. Все равно, что бабочку раздавить. — Это ты хорошо, — сказал, — усмехнулся Санин. И тут же воскликнул. — А вот и наш мотылек. Вот беда. И в самом деле стрелять в такое насекомое даже как-то неудобно. Чувствуешь себя матерым браконьером. «Что делает командир? Он сам напросился». Появившийся прямо по курсу перехватчиков геликоптер, язык не поворачивался назвать боевой машиной. Стеклянный пузырь кабины с полным отсутствием какого-либо бронирования. Сварной скелет с хвостовой балки без обшивки. По сравнению с реактивными самолетами Белл-47, выглядел нелепым изобретением какого-то заумного чудака. Тем не менее, приказ есть приказ, и пилоты-истребители приготовились разнести из пушек, оказавшийся у них на пути технический курьез. «Куда будем целиться?» — уточнил у командира Коробов, когда истребители, снизившись до 800 метров, заняли исходную позицию для атаки, сзади и немного выше цели. «Лупик по кабине и главному редуктору. А вообще главное — хоть куда-нибудь попасть. Много ему все равно не надо». Игорь мысленно представил, как через несколько секунд впишет в сетку прицела это порхающее насекомое и нажмет гашетку. После этого всем телом ощутит вибрации и услышит энергичный лай бортовой артиллерии. После попадания в цель нескольких 37-миллиметровых снарядов из его пушек разлетятся в разные стороны лопасти крылышки вертолета. А само его хрупкое тельце, переворачиваясь в воздухе, печально запорхает к земле. Но сходу разобраться с вертушкой не удалось. При приближении самолетов пилот Белла немного отклонил ручку вправо, одновременно придавив одноименной ногой педаль. Винтокрылый аппарат словно нырнул вправо и вниз, выскользнув из прицела головного истребителя. Игорю не удалось подстраховать командира. Миги на огромной скорости пронеслись мимо. — Черт, куда он делся? — Командир, я его тоже потерял. — Прыгучий оказался. — Ничего, Игорек, крутим вправо. — Вправо давай, иди за мной. Все нормально, я его снова вижу. Пилот вертолета уже развернулся на 180 градусов и плавным скольжением уходил к земле. В новую атаку истребители вышли с почти максимальной перегрузкой 8 Г. Стрелять по Юркой мишени пришлось сбоку с довольно неудачного ракурса. Игорь не сдержал недовольного восклицания, когда цепочка красных огненных шаров его снарядов прошла далеко в стороне от темно-зеленой стрекозы. Очередь командира тоже ушла в молоко. Приходилось опять все начинать сначала. Но маневренная вертушка без труда уворачивалась от стремительных загонщиков. Ее пилот мастерски использовал складки местности, петляя между деревьями, нырял в змеящиеся межвысоких холмов лощины. выковырить вертолет оттуда было очень сложно. «Кажется, вот ты его взял на мушку», Палец вовремя нажал на спуск, но чертова стрекоза вдруг, словно подхваченная внезапным порывом летного ветерка, беззаботно уносилась прочь, а на том месте, где она только что висела, вырастала дюжина гейзеров, исподнятый на воздух взрывами земли и пыли. Высокая скорость крена, способность к резким виражам и другие традиционные достоинства самолета-истребителя только мешали в этой нелепой охоте. Чтобы иметь возможность получше прицелиться, По винтокрылой мишени охотникам пришлось максимально сбросить скорость, балансируя на грани сваливания в штопор. Для этого пилоты и истребителей включили воздушные тормоза. Игра в кошки-мышки становилась чрезвычайно рискованной для обеих сторон. Малейшая ошибка могла стоить американцу жизни. Но и он затянул своих преследователей так низко, что в случае утраты пилотами и истребителей контроля над своими машинами, спастись катапультированием им не удастся. Все новые попытки достать вертлявый бел с нарядами авиапушек заканчивались неудачей. Янки ловко уклонялись от смертоносных очередей, продолжая тащить за собой преследователей на юг. Игорь стал тревожно поглядывать на стрелку уровня топлива. Между тем вертолетчик окончательно обнаглел. То, что он теперь выделывал, напоминало пританцовывание играющего на публику боксера легковеса перед килограммовым обладателем нокаутирующего удара. Периодически Белл разворачивался носом на истребителей и агрессивно имитировал лобовые атаки, словно дразня и издеваясь над своими грозными противниками. Когда же рассверепевшие охотники бросались на него, пилот винтокрыл из трекозы успевал нырнуть в расщелину между холмами или спрятаться за ближайшей рощицей. Между тем командир верхней, прикрывающий пару, уже второй раз предлагал по рации всем звеном немедленно уходить в сторону линии фронта. С командного пункта полка тоже ругались. — Вы куда залезли, мать вашу? Еще к авианосцам прогуляйтесь, туристы хреновы! Немедленно возвращаться! При этом наземный голос практически через слово использовал простые, но доходчивые в летном обиходе матерные выражения. — Не уйду, пока не накажу гада, — скрипя зубами, — твердил Санин командир добрось да ты в самом деле этого чудака парень просто не в нашей весовой категории давай отлив отлив зашифрованный приказ уходить на базу в баках всего 300 литров осталось в отличие от своего командира лейтенант коробов готов был признать что этот бой им не выиграть оказывается для победы иногда не обязательно обладать преимуществом в ударной мощи это наглядно и демонстрировал сегодня винтокрылый мухач Боксер самой легкой весовой категории, 15 минут ловко финтуя, грозные реактивные перехватчики, мастерски уклоняясь от их пушечных очередей. Между тем до родного аэродрома более 100 километров. Вот-вот должна была загореться красная лампочка на приборной доске, сигнализирующая об аварийном остатке топлива. В случае остановки двигателя, из-за полной выработки горючего, у них из-за недостатка высоты даже не будет возможности дотянуть на планирование до линии фронта, чтобы хотя бы аварийно сесть или катапультироваться на своей территории. С разрешения командира Игорь начал по широкой спирали набирать высоту, надеясь, что товарищ вскоре последует за ним. «Все — Все нормально! Бодрую реплику Санина словно обрубили на полусловию. В наушниках Корбова зазвучала какая-то чертовщина, странные посвистывания, шипение частые щелчки. Связь с напарником словно отрезали. Верхняя пара прикрытия и наземный командный пункт тоже не отвечали на запросы лейтенанта. По спине игре побежали мурашки от дурного предчувствия. Появилось неприятное ощущение, будто на тебя направлен чей-то недобрый оценивающий взгляд. Краем глаза... Игорь вдруг заметил необычный свинцовый блеск справа. Лейтенант резко повернул голову и увидел летящую в него горсть сверкающих на солнце капель. Прежде чем до сознания летчика дошло, что это снаряды, натренированное тело отреагировало выработанными еще в летном училище учебном полку рефлексами. Резко отдать ручку от себя для выхода из-под удара и чтобы быстро набрать скорость. Рут вперед до упора. Ручка управления двигателем. Самолет броском вправо. Капли проносятся совсем рядом. В училище преподаватели по тактике боя часто говорили молодым курсантам, что лучшая оборона — это немедленная контратака, то есть необходимо как можно круче разворачиваться в сторону нападающего. Да вот только было совершенно неясно, кто стрелял, и вообще что происходит самолет ведущего тоже исчез и спросить было не у кого ибо в наушниках только треск до да кошачьи завывание глушилок